Глава двадцать восьмая «Знаешь, Дима, у тебя какое-то странное отношение с поездами», хмыкнула Таня, «то, когда ты на юг ездил, то, когда я тебя спасала. И вот снова поезд, снова на ходу с кем-то драться. Признавайся, они тебя чем-то в детстве обидели, ногу переехали». «Если бы мне ногу переехал поезд, я бы был без ноги». «Ну, мало ли». отшутилась девушка. А тем временем мы уже практически нагнали несущийся на всех парах экспресс. Как и опасался, он ехал в сторону Королёва, а значит, у нас от силы час, а скорее всего меньше, чтобы вызволить Лизу. Хватит болтать, крикнул нам Бронников. Полминуты до высадки. Дождавшись отмашки от пилота, дёрнул рычаг и открыл грузовой люк. По планам наш транспорт должен был подлететь к крыше одного из последних вагонов, высадив нас, но, как часто бывает, все пошло совсем не так, как предполагаешь. Нас заметили и открыли огонь. А учитывая, что это был не простой поезд, а бронированный, обвешанный вооружением, то даже творению Доминиона ночи пришлось не сладко. «Они подбили левый антиграф!» Крикнул пилот, и мы стали немного заваливаться влево. «Хлад!» – выругался я. «Разверни нас задом к поезду!» Повторять приказ два раза не пришлось. Наше судно стало проводить маневр. «Дима, что ты?» – спросила была Таня, но у меня не было времени на объяснение. Я просто увидел в паре сотен метров поезд и толкнул себя вперед. Я технически умел летать, но толком практиковаться не было возможности. А вот так бросать себя вперёд я научился. В полёте я превратился в одну сплошную алую молнию, что ударила в последний вагон, чуть не разворотив его. Наверное, состав от этого сильно тряхнуло, но с рельс не сошёл. Выражение заскочил в последний вагон предполагало немного иное, но получилось как получилось. Заднюю часть разорвало на куски, та, что впереди дымится и, кажется, вот-вот вспыхнет, и очень надеюсь, что в ящиках небо и припасы. Следующий вагон оказался просто пустой платформой. Его я миновал за считанные секунды, а вот в третьем меня уже ждали. Я вынес запертую дверь ударом ноги, и тут же мне в грудь прилетел настоящий свинцовый дождь. Встретил его барьером, с лёгкостью защитившись от пуль. "Слабо, парни, очень слабо", усмехнулся я, спокойно идя вперёд. "В меня стреляли, но это бессмысленно. Нынешний я спокойно заблокирует такое же количество танковых снарядов, что уж говорить о винтовочных". Но надо признать, они пытались. Даже гранату в меня швырнули, принявшись отступать. Я от взрыва лишь отмахнулся, спалить бы их всех одним ударом, но я сдерживался. Лиза должна быть где-то поблизости, так что я не хотел рисковать. Следом за гранатой прилетела дымовая шашка, и вот это уже было неприятно. От взрыва я мог закрыться, а вот от дыма нет. И при этом, по мне, всё ещё продолжали стрелять, разве что уже короткими очередями. Им тоже меня не видно. Но места тут броситься в рассыпную у них не было, так что всё, что от меня требовалось это просто идти вперёд. В два мощных прыжка я оказался у двери следующего вагона и вырвал её с такой же лёгкостью. Опять стрельба, град пуль, но в этот раз мне не хотелось быть мишенью. Я ведь первоначально хотел по-человечески попросить отдать мне принцессу, но раз они так агрессивно настроены, то пусть готовятся к последствиям. Я оказался рядом с солдатами быстрее, чем они смогли отреагировать. В руке уже был меч, взмах, и отсечённая рука с автоматом упала рядом со мной. Другого я просто пнул. И этого оказалось достаточно, чтобы впечатать его в стену. Больше он не встал. Очередь ударила мне в лицо, но я давно научился создавать духовную броню на уровне инстинкта, так что выпущенные пули отрикошетили в стрелка и окружающих. Схватив ещё одного бойца за руку, подбросил, ударив об потолок, а затем дёрнул вниз. Закончили, вздохнул я, увидев, что в вагоне никого не осталось. Видимо, остальные и отступили дальше. Чем меня встретил следующий вагон, ну, разумеется, тем же самым, что и в первые два раза, пулями. Но тут хотя бы вооружились получше. Поставили тяжёлый станковый пулемёт и лупили из него не жалея пуль. У прошлого меня тут возникли бы серьёзные проблемы, так как раньше тяжело было выдерживать попадания крупного калибра. С нынешними силами этого было мало. В этот раз я решил не церемониться, достал меч, трансформировал его в пистолет и превратил в кровавое месиво укрепления врага. Даже вагон повредил не так сильно. Сказывается, что контроль нанчу у меня стал гораздо лучше. Следом было ещё четыре вагона, но схватки в них проходили примерно так же. Попутно уничтожила огневую позицию, что вела огонь по нашему транспорту. Тот немного подотстал, опасаясь лишиться второго двигателя. Как бы Севиль не выставила мне счёт за порчу своего имущества. Последние солдаты предприняли отчаянную попытку забаррикадироваться. Не дать мне пройти дальше, заложив путь всем, чем только можно. Но я всё равно прошёл, смета я всё на своём пути. И когда я открыл дверь в новый вагон, ожидая очередную схватку, то даже немного разочаровался, увидев лишь забившихся в угол гражданских, видимо, ответственных за нормальное функционирование капсулы. Один из них переборов страх, дрожащими руками вытащил откуда-то из-под одежды пистолет и наставил его на меня. "Серьёзно", хмыкнул я. Меня не смогли остановить парни там, я указал назад. "Думаешь, что остановишь ты это этой пуколкой? Лучше убери, пока не поранился". Мужчина ещё пару мгновений целился в меня дрожащей рукой. А затем всё-таки опустил оружие и отложил его в сторону. Молодец. Я похлопал его по плечу и, кажется, немного переборщил, потому что у того подкосились ноги, и он рухнул на колени. Ну хоть в штаны не намочил. Выбросив присутствующих из головы, я подошёл к капсуле и заглянул внутрь. Елизавета. Это действительно была она. Принцесса была подключена к каким-то машинам, буквально опутана проводами и шлангами. Эй, я постучал по стеклу, пытаясь разбудить её, но не вышло. Тогда Вновь обратил внимание на присутствующих. Что вы с ней сделали? Мы, мы, она в порядке, просто просто спит. Так разбудите её, рыкнул я. Что? Нет, нельзя. Она слишком нестабильна. Нестабильна, не понял я. Если мы вытащим её оттуда, она умрёт? Ну, нет. Тогда вытаскивай. Вы не понимаете. Если ты не вытащишь её оттуда, пока я считаю до пяти, отправишься на тот цвет. Но 1. Присутствующие переглянулись и занялись аппаратурой. Видимо, чтобы вытащить лезовету надо не просто открыть крышку, а сделать целую серию сложных манипуляций. 3. Тем временем продолжал я отчёт. Поезд не останавливался. Мы всё ближе подъезжали к Королёву. Если достигнем его, то придётся пробиваться из города с боем, чего хотелось бы избежать. Поторопливайтесь, у меня нет времени с вами возиться. Наконец, внутри агрегата что-то загудело, и первым делом сами по себе начали отваливаться провода. Затем щёлкнула герметичная защёлка крышки, и капсула отворилась, открывая мне обнажённую принцессу, которая так и не пришла в себя. Эй, Лиза, проснись. У нас нет времени на сон, слышишь? Я повернул голову к одному из людей. Ты, раздевайся. Мне нужна твоя одея Всё-таки стоило послушать людей, говорящих мне о нестабильности Лизы. Теперь я это понял. Речь шла не о её здоровье, а о её силе. Хотя какой у меня был выбор? Не мог же я тащить её прямо в капсуле. И вот теперь расплачивался за это. Лизавета открыла глаза. Но в них в тот момент не было совершенно ничего человеческого, лишь сияющая ледяная пурга. А затем она выплюснула из себя всю накопленную мощь. Я едва успел закрыться духовной бронёй, погасив большую часть удара. Поезд разорвало на куски тысячами и тысячами ледяных пик, вырвавшихся из земли. Думаю, со стороны это выглядело так, будто в центре поезда внезапно выросла колоссального размера снежинка. И центром этой снежинки была Лиза, вокруг которой росли ледяные иглы бы размером с уничтоженный локомотив. Меня отшвырнуло далеко в небо. Пришлось одновременно тормозить и блокировать ледяные иглы, ударившие в меня. «Хлад, Лиза!» — выругался я. Наконец, контролируя высоту, спустился вниз, приземлившись на одну из ледяных глыб. Лиза, но она словно была не в себе. Сила поглотила Лизу, и она видела во мне врага. Некоторые из ледяных глыб стали трескаться, крошиться, и на свет появлялись стильгриммы, ледяные демоны, как их называли в народе, обратили свой взор на меня. Да ладно. Десятки монстров устремились ко мне. Они были разного размера: одни больше, чем Казимир в истинной форме, другие со среднюю собаку, но все желали одного моей крови. Хорошо, раз ты хочешь подраться, принцесса, то придётся отшлёпать тебя. Взмах руки. И алая молния обрушивается с небес, выжигая сразу несколько демонов. До Лизы далеко, могу не сдерживаться. Следом ещё и ещё. Я поднял руку и призвал свою бурю, не такую сильную, как на севере, но этого и не требовалось. Небеса грохотали, алые молнии били в землю, уничтожая и ледяные кристаллы, и демонов, что продолжали появляться. Я устремился вперёд, принцессе навстречу. Она парила над землёй. За её спиной словно выросли крылья изо льда, а над головой корона. Её глаза всё так же бездумно полыхали, и когда я приблизился, Лиза ударила, что есть силы. У меня под ногами выросла неимоверная, огромная ледяная колонна. Увернуться от такой нереально, так что я просто взмахнул мечом, высвобождая свою силу и рассекая эту ледышку надвое. Лиза, прекращай, я тебе не враг. Но вместо ответа она взмыла в небо, и теперь ледяные пики падали на меня уже сверху. И их было много, даже слишком. Словно начался ливень, в котором каждая капля выросла в сотню раз и обледенела. Мне в буквальном смысле пришлось пробиваться через этот град. Наверное, со стороны это выглядело красиво: алая молния мчится в небеса через ледяную бурю. Когда я оказался достаточно близко, Лиза опять захотела устроить какую-то пакость, но не успела. Я схып её в полёте, заключил в объятия, не позволяя махать руками. Лиза, это я, Дмитрий. Но она завязала и впилась зубами мне в плечо у самой шеи. Дура. Тогда я пошёл на отчаянный шаг и заглянул в её душу.